но ну и косолапое потомство оказалось у Людовика Святого, «покинули зал», — верзила Филипп, последовал за женой с видом охотничьей собаки, упустившей дичь. Робер что-то шепнул на ухо епископу Бовесскому, который, слушая его, тихо потирал свои красивые руки. Несколько минут спустя Робер, пройдя через монастырь, отправился в отведенные ему покои. Между двумя колоннами он заметил чью-то тень. То была тень Иосифа любующейся ночью женщины. «Приятных сновидений, мессир Артуа!» Этот певучий и в то же время насмешливый голос принадлежал придворной даме графини Маго Беатрисе Дерсон, которая, казалось, мечтала здесь или кого-то ждала. Но кого? Конечно, рубера Он это хорошо знал. Она поднялась, потянулась, и ее силуэт четко вырисовывался на фоне сводчатого окна. Затем, покачивая бедрами, она сделала шаг другой, подолуя платье, скользнул по каменному полу. «Что вы делаете здесь, прелестная шлюха?» — спросил руберт Она ответила не сразу. Повернувшись в сторону звездного неба, она проговорила. «В такую чудесную ночь не хочется ложиться в постель одной. В это прекрасное время года плохо спится». Рубер Артуа приблизился к ней почти вплотную, Вопрошающе взглянул в ее длинные глаза, призывно блеснувшие в полумраке, положил свою огромную руку на ее талию и, вдруг отдернув ладонь, встряхнул пальцами, словно отжегшись. «А ну-ка, прекрасная Беатриса!» — вскричал он со смехом. «Живее бегите и окунитесь в холодный пруд, иначе вы загоритесь!» От этого грубого жеста и дерзких слов Беатриса вздрогнула. Уже давно она ждала случая покорить гиганта. Нынче, думала она, его светлость Робер попадет в лапы графини Маго, а она, Беатриса, сможет, наконец, насытить свою страсть. Но нет. И в этот вечер ничего еще не произойдет. У Робера были более важные дела. Он добрался до своих покоев, вошел в опочивание своей супруги, графини Бомонн, И графиня приподнялась на кровати. Она была совершенно ногая, так она спала в летние месяцы. Той же самой рукой, которая только что лежала на талии Беатристой, Робер машинально погладил грудь жены, принадлежавшей ему по закону, что означало всего лишь «спокойной ночи». Графиня Бомон не обратила внимания на эту ласку, ибо она забавлялась. Ее всегда забавляло поведение великана-супруга. Она старалась в такие минуты догадаться, чем заняты ее мысли. Робер Артуа упал в кресло, вытянув свои громадные ножищи, время от времени с сердитым стуком опуская их на пол. «Вы не собираетесь спать, Робер?» «Нет, душенька, нет. Я даже покину вас и немедля отправлюсь в Париж, как только эти монахи прекратят свое пение». Графиня улыбнулась. «Друг мой, а не думаете ли вы, что моя сестра-графиня Геннегау...»